Попытки герцогини наладить связь с Фабрицием были раскрыты агентами маркизы Раверси, которая ежедневно запугивала подозрительного генерала Конти. Три раза в сутки сменялись сторожевые солдаты, и, кроме того, генерал поставил дежурных тюремщиков у каждой из дверей коридора. «Будут ли щиты готовы раньше полудня?» Вот вопрос, который занимал Фабриция в течение целого утра. Он считал каждые пятнадцать минут, отбиваемые башенными часами цитадели. Наконец, когда пробил три четверти двенадцатого, Клелия пришла к своим птицам. Мысль, что он больше ее не увидит, показалась ему столь ужасной, что он осмелился, глядя на нее, сделать движение пальцами, будто он пропиливает доску щита. Заметив это движение, она слегка поклонилась и ушла. «Великий Боже, неужели этот незначительный знак помешает ей прийти завтра? Я хотел только намекнуть ей, что сделаю все, что в человеческих силах, чтобы иметь возможность ее видеть!» Опасение Фабриции действительно оправдалось. На следующий день Клелия не пришла. А в три часа установка двух огромных щитов перед окнами Фабриции была закончена. Клелия, спрятавшись за занавеской своей комнаты, с болью в сердце следила за всеми движениями рабочих. Клелия с ранней молодости принимала всерьез все либеральные разговоры, которые она слышала в обществе отца, и заметила, что все они сводились по существу к заботам о собственной карьере. Придворное прислужничество вызывало в ней негодование. Этим объяснялось также ее отвращение к браку. Со времени прибытия Фабриция в крепость она терзалась угрызениями совести и говорила себе, что становится на сторону людей, которые стараются обмануть ее отца. Он осмелился намекнуть, мне подумала она, на перепиливание двери. Но тотчас же прибавила, что весь город говорит о его близкой смерти и что, быть может, завтра наступит этот роковой день. Эти тираны, правящие страной, на все способны. Каковы же должны быть мучения герцогини? На ее месте я бы заколола принца, как героическая Шарлотта Корде. В течение третьего дня своего заключения Фабриций был вне себя от отчаяния, вызванного отсутствием Клелии. Он даже стал подумывать о побеге. «Герцогиня способна на все для меня». Но когда он подумал, что, отделенный придворными условностями, он больше не увидит Клели, свобода показалась ему менее привлекательной. Вечером того же дня, когда ему удалось снова увидеть Клелию, ему пришла довольно удачная мысль. Железным крестом четок, которые выдаются каждому заключенному при входе в тюрьму, он стал сверлить доски щита. После часовой работы он увидел Клелию. Счастью, она, считая себя невидимой, стояла неподвижно, устремив пристальный взгляд на щит его окна. Он заметил в ее глазах выражение самой нежной жалости. Он чувствовал, что душа ее глубоко взволнована. В следующие дни Фабрицию не везло. Он хотел прорезать в щите кусок доски величиною в ладонь, Но шум маленькой пилы, которую он смастерил из часовой пружины, обратил на себя внимание, и эту работу пришлось прервать. Все же сквозь просверленную им щель Фабриций мог наблюдать за Клелией. Он заметил, что она выходила к своим птицам ровно в три четверти двенадцатого, и он готов был подумать, что поводом этой аккуратности является он. С тех пор, как она больше не видела заключенного, Она, выходя, немедленно поднимала глаза к его окну. То было в те мрачные дни, когда вся Парма думала, что Фабриций будет скоро казнен. Могла ли она упрекать себя за тот живой интерес, который проявляла к Фабрицию? Он, несомненно, был обречен на смерть за свободу. Клели не допускала и мысли, что человек из рода Дель Донго мог быть предан суду за удар шпагой какому-то комедианту. Правда, он любит другую, но она все же чувствовала себя глубоко несчастной и не могла точно разобраться в том интересе и тех чувствах, которые питала к заключенному. Если его казнят, я уйду в монастырь и никогда больше не появлюсь в придворном обществе, которое внушает мне отвращение. О, эти вежливые прилизанные убийцы! На восьмой день заключения Фабриция. Клелия, погруженная в свои грустные мысли, смотрела на щит тюремного окна. Вдруг от него отделился кусок дерева, из которого весело выглянуло лицо Фабриция. Он ласково приветствовал ее глазами. Не выдержав этого неожиданного испытания, она в смущении отвернулась и от волнения пролила даже воду, которую принесла для своих птиц. Эта минута была самой прекрасной в жизни Фабриция. Он готов был даже отказаться от свободы, если бы ему предложили ее. В последующие дни все в городе были убеждены, что вопрос о казни Фабриция окончательно решен. Клелия провела почти полтора часа около своих птиц и с сочувствием к нему следила за теми знаками, которые подавал ей Фабриций. О, Как в эту минуту хотела она разгадать истинные чувства, которые Фабриций питал в герцогине. Клелия не могла уже больше себя обманывать. Она стала ненавидеть госпожу Сан Северина. Однажды ночью Фабриций стал думать о своей тетке и с трудом мог себе представить, что когда-то считал ее красивой. Он слишком хорошо чувствовал, что счастье его жизни... Всецело зависело теперь от одной Клелии. Он смертельно боялся, чтобы она не нарушила своеобразной сладости блаженных минут, когда он мог переговариваться с ней. Клелия приходила к своим птицам два или три раза в день, иногда только на несколько минут. Если бы Фабриций меньше ее любил, то он, несомненно, понял бы, что она его любит, а его на этот счет одолевали мучительные сомнения. Клелия велела поставить пианин в своем птичнике, чтобы звуками клавиш давать знать о себе и отвлечь внимание стражников. Она отвечала на все вопросы фабриции, но всячески обходила и с ужасом отвергала признание в своих чувствах. Он предложил ей сноситься посредством букв, которые он чертил у себя на ладони куском угля. Букву за буквой составлял бы он слова. Это дало бы им возможность с большей точностью выражать свои мысли. Фабриций не знал, отвечают ли ему взаимностью. Никогда еще сердце его не было занято серьезной любовью, и только поэтому его одолевали сомнения. Но в еще большее отчаяние могла привести одна тайна, которой он не подозревал. С некоторых пор совершенно серьезно поговаривали о свадьбе клели и Конте с маркизом Крещенци, самым богатым человеком придворного общества. Честолюбие генерала Фабио Конти, возбужденное последними неудачами первого министра Моска, которому пророчили близкую отставку, было причиной бурных сцен между ним и дочерью. Он беспрестанно упрекал ее что она мешает его карьере и что она должна, наконец, избрать себе достойного мужа. Он даже пригрозил ей, что отдаст ее в монастырь, если она не соблаговолит, наконец, сделать соответствующего выбора. Вы забываете, что, несмотря на древность нашего рода, у нас только шесть тысяч ливров дохода, тогда как состояние маркиза Крещенций приносит более пятисот тысяч франков в год. Если бы это был первый ваш отказ, я мог бы еще примириться. Но это уже пятый или шестой. Что будет с вами, когда я выйду в отставку и останусь при одной пенсии? Нет, моему терпению пришел конец. Вы выйдете замуж через два месяца. Лишь одна фраза из всей речи поразила Клелию. Это угроза отправить ее в монастырь. Это значило удалить ее из крепости в тот самый момент, когда жизнь Фабриция висела на волоске. Слухи о его близкой казни вновь распространились при дворе и в городе. Клелия знала, что эта жизнь рядом с Фабрицием не сулила ей никакого счастья. Она знала, что герцогиня любит его, и душа ее была задета самой ужасной ревностью. Крайняя сдержанность и язык знаков, Мешали ей получить какие-либо разъяснения по этому мучительному вопросу. Она чувствовала себя несчастной при мысли о сопернице, но больше всего боялась подвергнуть себя опасности узнать всю правду. Каким бы это было счастьем, если бы ей удалось рассеять те ужасные подозрения, которые отравляли ей жизнь? Если бы даже правда открылась, и она узнала, что Фабриция больше не любит герцогиню, Какое доверие могла бы она иметь к его словам? Если бы она поверила в его искренность, то как можно было довериться прочности его чувства? И, наконец, разве Фабриций, избрав духовную карьеру, не связан уже обетом? Этот человек, даже если бы он был свободен, не был склонен к серьезному чувству между тем, как она, и она это отлично сознавала, могла полюбить только на всю жизнь. Итак, самые тревожные мысли, самые жуткие чувства охватили бедную Клелию, когда она приходила в свой птичник. Но тут ее тревога становилась менее мучительной. Угрызение совести исчезали, и с замиранием сердца она ждала той минуты, когда Фабриций откроет отверстие щита. Однажды вечером, около одиннадцати часов, Фабриций услышал странный шум в крепости. Шли люди, скрипели засовы, спускались в ворота. Это, наверное, хотят устроить кому-нибудь побег, а, может быть, собираются вести меня на виселицу? Во всяком случае, происходят какие-то беспорядки, и надо воспользоваться смятением. Но вдруг Фабриций услышал первые звуки прекраснейшей симфонии то была серенада в честь генерала Конти или его дочери. На следующий день Фабриций нашел Клелию очень грустной и бледной, и взор ее был полон невразимого гнева. Клелия имела основание быть печальной. Эту серенаду устроил для нее маркиз Крешенций. До этого дня Клелия упорно сопротивлялась, и только перед угрозой немедленной отправки в монастырь она должна была сдаться. «Как? Я больше не увижу его!» — сказала она, плача. Напрасно разум подсказывал ей, что Фабриция легкомысленный, что он любит другую, что она для него только временное развлечение от тюремной скуки. Глаза ее наполнялись слезами. «Милый друг, чего не сделаю я для тебя? Ты меня погубишь, я это знаю, но такова судьба моя. Сегодня вечером я присутствую при этой отвратительной серенаде, но зато завтра, в полдень, Я вновь увижу твои прекрасные глаза. После этой злополучной серенады клели из боязни выдать себя была сурова и печальна. Фабриций был в отчаянии. Понадобилась целая неделя, чтобы снова восстановить их прежние отношения. Прошло уже три месяца с тех пор, как Фабриций сидел в тюрьме, не имея никаких сношений с внешним миром. Тюремщик Грилло дольше обыкновенного задержался у него в камере и Фабриция никак не мог подойти к окну. Пробил уже половина первого, когда он наконец мог открыть отверстие своего щита. Клелия стояла устремив глаза на окно Фабриции, и судорожные черты ее лица отражали страшное отчаяние. Увидев Фабрицию, она сделала ему знак, что все погибло. Затем, присев к пианино, Она стала напевать якобы арию из мощной оперы. Под это пение она рассказала ему, что тюремщик Барбуне стал появляться в тюремной кухне, и она подозревает, что он хочет его отравить. «Воздерживайтесь от всякой пищи до нового предупреждения. Я сделаю все возможное, чтобы доставить вам немножко шоколада. Свяжите ленту из кусков вашего белья и спустите ее из окна». Я привяжу к ней веревку, с помощью которой буду доставлять вам хлеб и шоколад. Фабриций воспользовался смятением к лилии, чтобы написать на своей руке ряд букв, которые обозначали «Я люблю вас и ценю свою жизнь, поскольку вижу вас». «Пришлите мне бумагу и карандаш, ветер помешал мне разобрать ваши слова. Что за отравление, о котором вы говорите?» При этих словах отчаяние девушки было неописуемо. Она стала вырывать отдельные страницы из книги и начала чертить на них большие буквы. Фабриций обезумела от радости, что, наконец, устанавливается тот способ сношений, которого он добивался в течение трех месяцев. Клелия, боясь, что она слишком на этот раз задержалась в птичнике, побежала к отцу. Она больше всего боялась его подозрительности. Вряд ли он остался бы безучастным, если бы увидел близкое расстояние, отделявшее окно птичника от тюремного щита.